Глава 13. «Господин, вы так быстро и с покупками?» Елена встречала меня в дверях легким изгибом брови, недоумевая о том виде, в котором я прибыл. Не думала, что я вернусь. Надеялась, что тот болтун меня где-нибудь по ходу уморит. Не остался я в долгу, покидая флайер. Как бы мне ни притила арена... И то, чем там занимались, но должен признать, сервис у них присутствовал. Да и в целом вариации услуг были весьма широки и охватывали спектр желаний самых изысканных клиентов. Благо, ничего особого сложного и в то же время дорогого мне не требовалось. Меня за считанные минуты и без лишних слов доставили до дома вместе со всеми покупками. Думается, мне что даже если бы нас остановили на половине дороги с такими необычными товарами, то и тогда работники этого заведения смогли бы найти выход из ситуации. Как-никак, сомневаюсь, что подобное вообще разрешено продавать на территории этого государства. Но ведь как-то все это оформляют, иначе бы и клиентов не было. Бизнес без обхода таких моментов не мог бы процветать. Похоже, владелец, он же покровитель бизнеса, щедро делится со своими коллегами по полицейскому управлению. Елена тем временем виновато опустила взгляд. А вот нечего подставлять меня. Хотя Елена тут не виновата, ее дело защищать меня от клинков и пуль, а никак не от нежеланных гостей. Молоть языком так, чтобы души, фигурально выражаясь, оказывались в моей власти как раз моя работа. Пусть мне это не так сильно нравится, но слишком много в моих возможностях завязано как раз на разговорах и получении с них пользы. Тем более я столько времени потратил на изучение всех этих нюансов, что не пользоваться наработанными навыками было бы просто глупо. «Не дуйся!» Рассмеялся я. Ее виноватая мордашка здорово приподняла мне настроение. И эта чертовка прекрасно знала об этом и пользовалась положением. «Надеюсь, подвал уже готов для работы?» «Все, что было возможно приобрести за сутки, на месте», — сдержанно кивнула служанка. «Остальное уже будет появляться по мере возможности». «Заносим». Махнул я хмурому водителю и флегматичному мужику на пассажирском сидении, что выполняли заодно и функции грузчиков. Да и то, скорее всего, они этим занимались только из-за того, что машина просто не позволяла погрузить внутрь еще больше людей. Сам же я бережно нес небольшую клетку, где после приема полагающегося противоядия мирно спал маленький вороненок пока я в него вливал несколько капель противоядия кроха успел несколько раз цапнуть меня за пальцы и это было на самом деле великолепно я был рад что ворон не дается так просто в руки борется отстаивает свое до последнего сильная воля а значит будет сильна и преданность когда я его приручу и направлю всю эту волю на нашу связь, а уровень преданности и доверия напрямую связан с прочностью договора. Так что пусть это и инвестиция в будущее, так как результата я сразу не получу, но мое чутье подсказывает, что на данный момент он — одно из лучших моих приобретений. Ну а уж я постараюсь, чтобы все ресурсы были потрачены правильно. Клетка с псом, вернее тем монстром, в которого его превратили, была внушительна. Стальные прутья толщиной в большой палец взрослого мужчины, и еще больше монстру озности ей придавали черные подтеки крови и рваные раны самого монстра. На клыках пузырилась розовая пена, вывернутые наружу разодранные патроха намекали, что некогда великий боец арены. Не жилец. И удивительно уже одно то, что он до сих пор жив. Даже страшно подумать, какие обо мне пойдут слухи, если эту картину увидит кто-то из соседей. В итоге клетка с псом нашла свое место на кухне. А след к ней прослеживался через весь дом по кровавым пятнам. Поджатые в возмущении губы и сложенные под грудью руки Елены вызвали у меня лишь усмешку. И да, возмущалась она не из-за разведенной грязи. «Господин, неужели вы хотите произвести темное подчинение?» уточнила Елена, когда дверь за обслугой закрылась и грузовой флайер взлетел. Вы уверены, что на своем текущем уровне сможете справиться с этой задачей? Не только темное подчинение, но и три переноса сути. И смогу. Припечатал я стальным голосом, показывая, что возражений не приму. Вот только внутри я не чувствовал такой уверенности. Сегодня мне предстояло решить сразу три задачи. При этом... За счет одной смерти. Рада буду помочь, чем смогу. Елена чуть замешкалась, но все же выдала. И спасибо, что вы хотите сделать это на животном, а не человеке. Я ничего не ответил. Порой Елена слишком обо мне печется. С человеком не намного сложнее провернуть то же самое. Просто мороки больше. Но ну и разумеется, след, ведущий к животному и к человеку, совершенно две разные вещи. О животным никто беспокоиться не станет и быстро забудут, а вот человек несет за собой слишком много связей, которые ты можешь невольно нарушить, но и сил для ритуала человек даст больше. Вместо этого, захватив клетку с вороном, я открыл люк в винный погреб и полез вниз. Моя ладонь скользила по теплому дереву обновленной лестницы, и я чувствовал, что таких новых элементов в доме немало. Они ощущались в моем восприятии словно светлые пятна на темном фоне. Их энергия подпитывала старинные кости особняка, обновляла его и давала новые силы, и особняк был доволен. А у меня улыбку вызвала обстановка в подвале. Винные шкафы исчезли, появился массивный стол с токарным оборудованием, а отдельно на стене развешаны резцы. Я узнал резцы по дереву, камню и кости. Все, что нужно артефактору и ритуалисту. Тем более во многих этапах это схожие направления. Кроме этого, вдоль стены расположилось несколько шкафов. В одном химические реагенты из тех, что имелись в свободном доступе и что можно быстро достать. В другом пергамент, свечи, чернила и прочая ритуальная атрибутика. Имелась даже небольшая химическая лаборатория с различными колбами и ретортами. Излишество? Но лучше иметь, чем в самый ответственный момент провалить ритуал из-за отсутствия оборудования. Отдельно стоял холодильник для особых реагентов, требующих в том числе температурного режима. Ну и, разумеется, в стороне находилась клетка с кучей живых белых лабораторных мышей. Хоть сейчас на выставку артефактор года. Правда, я бы не отказался от небольшой кузницы, как в магазине артефактов. Но, боюсь, перепланировка дома под подобные хотелки оставит меня совсем без штанов. Возможно, позже, но пока рано загадывать. Единственное, у меня не было лицензии на создание базовых артефактов, но за это максимум небольшой штраф, тем более для аристократа. Простолюдину это обошлось бы гораздо большими проблемами. Главное теперь, чтобы эту лабораторию никто не увидел через месяц-другой. «Дорого обошлось», — поднял я взгляд на Елену, ожидающую меня наверху. «При переезде на новое место такое больше повторить не сможем», — уклончиво ответила она. Значит, большая половина моего стартового капитала уже пущена по ветру. Быстро. Слишком быстро. У меня еще нет ни одного стоящего контракта. Спускаем зверя, — приказал я. Оставив переноску на столе, я приготовился принимать клетку снизу лестницы. Зачастую приходится поработать руками, прежде чем приступить к настоящему искусству. Но смена вида деятельности — это полезно. Дает возможность взглянуть на некоторые привычные вещи под иным углом. Зверь в клетке заскулил, когда его потревожило движение, а я натужно хыкнул, принимая клетку внизу, и, чтобы отвлечься от тяжести, уточнил у Елены. «С тобой связались относительно завтрашней дуэли?» «Сегодняшней дуэли», — педантично поправила меня служанка, осторожно спуская клетку. «И да, со мной вышли на связь. Для дуэли сегодня на час тридцать пополудни забронирован стадион Военно-морской академии». Я только кивнул. «Ожидаемо. Для дуэли можно использовать любой стадион в городе. Главное, заранее подать заявку и оплатить пошлину» чтобы бой судил аккредитованный маг, имелся целитель или врач, специализирующийся на магических травмах, и, конечно же, присутствовала защита от шальных заклинаний. Бесконтрольное применение боевых заклинаний в Российской империи очень не одобрялось. Никому не понравится, если будут рушиться дома и разваливаться инфраструктура. Зато если все сделано по правилам, то хоть каждые полчаса устраивай новые дуэли. Никто не запретит. И нет ничего удивительного, что студент решил использовать домашнюю площадку. Стены помогают. Да и несмотря на то, что я всего лишь C-ранг, но зато иностранец, уже вышедший в свет, а значит... Сражение со мной для юного студента станет испытанием сил. Парень хочет похвастаться тем, как размажет меня. Ну и, возможно, показать, что маги Российской империи лучше остальных. Ох уж это национальная гордость. Примерно на это я и рассчитывал. Но оппонент еще не знает, что я использую преимущество против него. У меня уже сформировался план. «Особые условия», — уточнил я на всякий случай. «Дуэль до первой крови. Они не относятся к вам серьезно». Недовольно поморщилась Елена, будто подобное ее оскорбляло. «Даже не воспользовались правом ограничить нас в выборе оружия, как сторона, принявшая вызов. Более того...» Они предложили вам выбрать защитника в рамках дуэли. Металл клетки скрижетнул об пол, знаменуя, что зверь прибыл на место проведения ритуала. Я чуть отступил, переводя дух и поразившись наглости студентов. Дуэльный кодекс утверждал однозначно. Оскорбления имеют личный характер и отомщаются лично. Замена допускалась только в случае если задета честь ребенка или недееспособного. Поэтому меня по факту оскорбили повторно, приравняв к недееспособному. Более того, даже если я воспользуюсь правом и выставлю кого-то сильнее студентов, например, наемника А ранга, то лишь окончательно уничтожу свою репутацию представ неспособным сразиться за свою честь самостоятельно. Разумеется, если бы я был не магом, а, например, богатым корпоратом, то никто и слова не сказал бы насчет замены. Но я аристократ и маг, а значит, и отношение ко мне соответствующие. Я должен был признать, что подстава придумана красивая. «Все это официально?» — уточнил я для проформы. «Вся переписка отправлена вам и назначенному судье на коммуникаторы». Тут же отрапортовала служанка. На это я лишь кивнул. Сам же я уже начал подготовку к предстоящему действу.